Глава двенадцатая «И ты можешь остановить мое сердце в любой момент?» — спросила Лиана, глядя на Ашра так, словно у него выросла вторая голова. «Да», — признался он. «Можешь полностью обездвижить меня?» — задала она еще один вопрос. «Да, но при этом я могу исцелить почти любое повреждение, и теперь ты сможешь жить так же долго, как и я» попытался он смягчить впечатление какая лиана ошеломленно моргнула крутая способность ашер замер он был несказанно удивлен тем что услышал ему казалось что лиана в тот же миг начнет ругаться злиться обвинять его но вместо этого она выглядела восхищенной ты не злишься спросил ашер неуверенно может быть он как то не так понял лиана открыла рот но ничего не сказала некоторое время она молчала а затем нахмурилась. знаешь наверное все таки злюсь выдала она неуверенно после долгих размышлений, но способность все равно крутая надеюсь ты не станешь останавливать мое сердце спросила она с подозрением оно мне видишь ли немного дорого вернее очень даже дорого. ашер покачал головой он не был до конца убежден что лиана действительно так спокойно приняла тот факт Что ее жизнь теперь в его руках, в буквальном смысле? Что? Она прищурилась. Что-то не так? Почему ты так спокойно? Все-таки спросил он. Я должна волноваться? Поинтересовалась она недоуменно, но наткнувшись на пустой взгляд Ашера, вздохнула. Давай будем честны. Ты в разы сильнее меня. Я об этом как бы догадалась. Даже без этой приблу способности ты в любой момент мог свернуть меня в бараний рог. Ашер нахмурился. Лиана часто выражалась очень странно. Свернуть в бараний рог? Он мог лишь догадываться, что это означает вред. «Что толку волноваться сейчас?» Продолжила она, как ни в чем не бывало. «Дело сделано, так что поздно лить слезы. Тем более альтернативой была смерть от яда». «Весьма прагматичный подход». «Это лучше, чем убиваться», — фыркнула Лиана и осмотрела лагерь. «Я проголодалась». Ашер встрепенулся, затем встал и направился к почти потухшему костру. Лиана предложила помощь, но он лишь отмахнулся, посоветовав ей отдохнуть. Лиана недолго поспорила, но потом все таки отступила к краю лагеря. Ашер проследил и принялся за готовку. Спустя некоторое время, когда легкая каша была готова, он направился к сидящей у края поляны Лиани. Она так сосредоточилась на чем то что не услышала его приближения. «Не пугай меня так!» фыркнула девушка, когда он несколько раз позвал ее. Впрочем, вскоре ее недовольство сменилось чем-то вроде нетерпения. «Смотри сюда!» – сказала она и слегка отклонилась. Взгляд Ашера упал на растение. Несколько цветков почернели. Ашер предположил, что случилось это из-за его выпущенной недавно магии. Видимо, ее оказалось слишком много для этих хрупких бутонов. Не весь куст пострадал. В центре был заметен живой отросток, который явно собирался в скором времени зацвести. «Это очень странное растение», — произнесла между тем Лиана и прикоснулась к одному из почерневших цветков. «Смотри!» Чернота исчезла, когда она провела кончиками пальцев по стеблю. Цветок качнулся, словно стряхивая последние капли темной магии, и слегка приоткрыл лепестки. «Здорово, правда?» Лиана с сияющими глазами повернулась к Ашеру она выглядела настолько восхищенной что блэквелл едва сдержал желание поцеловать ее явно заметив его взгляд лиана смутилась и быстро отвернулась в общем я хочу сказать что никогда такого не видела сказала она громче чем следовало это не цветок а твоя магия произнес ашер глядя как цветок продолжает распускаться соседние отростки тоже постепенно оживали как и трава вокруг моя магия Лиана взглянула на него недоуменно, а потом рассмеялась, словно услышав смешную шутку. «Да брось! Откуда у меня магия?» Ашер ничего не сказал, просто продолжал смотреть на нее серьезным взглядом. Через время, заметив это, Лиана замолчала. На ее лице отразилась растерянность. «Ты шутишь, не так ли?» — спросила она, переводя взгляд с него на цветок. «Нет», — коротко ответил Ашер, не собираясь лгать в этом вопросе. Некоторое время оба молчали. Блэквелл ждал хоть какой-то реакции. Спустя время он ее получил. Лиана широко улыбнулась и глянула на него с искрами в глазах. «Я как эльф, да?» — спросила она. «Растения мне подчиняются или что-то в этом роде?» После этого вопроса она внезапно схватилась за уши, выглядя при этом встревоженной. «Уши круглые. Тогда не эльф? Может, наполовину?» Ашер не понимал, о чем идет речь, но с интересом наблюдал за сменой выражений на лице девушки. «У тебя магия жизни», — сказал он через пару минут. Хотелось уточнить, кто такие эльфы, но Ашер решил оставить это до следующего раза. Лиана посмотрела на него и замерла, а затем медленно выпустила свои уже чуть покрасневшие уши. Ашер сдержал желание прикусить их. Ему очень хотелось узнать, могут ли они стать еще краснее. И как это работает? Нетерпеливо спросила она. Я должна что-то сказать? Что-то вроде абрикадабры или... Подожди, как там было? Реневейт? Энервейт? А, не помню. В общем... Она резко повернулась ко все еще наполовину почерневшему цветку, ткнула в него пальцем и властно произнесла. ⁇ Оживи! ⁇ Ашер слабо представлял, как должна работать магия жизни. Вернее он понимал принцип, но так как сам находился на противоположном конце спектра, не был до конца уверен. Кроме того, маги были людьми, а люди чаще всего довольно сложные существа. Там, где работает у одного, у другого могут возникнуть проблемы. Он с некоторым скепсисом отнесся к выпаду Лианы. Все-таки магия — это не игрушки. Но, к его изумлению, цветок, на который указал аккуратный девичий палец, стремительно стряхнул с себя черноту и буйно зацвел. И не только он. Все вокруг начало медленно оживать даже жухлая трава закончившая цикл жизни по естественным причинам стала наливаться соками от лианы при этом во все стороны прокатилась невидимая глазу но вполне ощутимая волна магии жизни ашер сглотнул купаясь в этом ошеломляюще приятном чувстве он всегда знал что она сильна но до сих пор до конца не понимал насколько во <звук> воскликнула лиана привлекая внимание ашера Не то чтобы он хоть на миг отвёл от неё взгляд, но все таки «Это так круто!» Подскочив на ноги, она заметалась по поляне, приказывая разным растениям оживать. Ашер поначалу был настолько ошеломлён её активной деятельностью, что отреагировал не сразу. Но спустя время он все таки взял себя в руки и поймал свою неугомонную будущую жену. «Такой расход может быть опасен», — предупредил он. «Да?» лиана глянула на него недоуменно а затем покачнулась а ты прав что то мне вдруг стало нехорошо после этих слов девушка просто рухнула на него хватаясь за верхнюю одежду на его груди тонкими но цепкими пальцами уф но все равно здорово даже слегка покачиваясь из за резкого перерасхода сил лиана все еще продолжала светиться радостью а что еще могут делать маги жизни? я могу исцелять «О, а может, я смогу поднять мертвеца? Или это уже не жизнь?» «Хм...» — протянула она задумчиво. «Псевдожизнь? Нет, наверное, не смогу. все таки зомби — это прерогатива некромантов, а они маги смерти. Хотя я слышала, что некроманты могут быть темными целителями. Ну, знаешь, жизнь и смерть всегда рядом и все такое». Лиана все таки замолчала, запыхавшись. Ашер ощущал, как она продолжает фонтанировать магией. Правда, поток не был уже так силен, как поначалу. «Ты много знаешь о магии», — прокомментировал он ее слова. «Откуда?» Ему действительно было интересно. Насколько Ашер знал, до недавнего времени Лиана жила с отцом-торговцем, который ездил между городами, продавая ткани. После его смерти девушка осела в столице и арендовала лавку, где и продолжила торговать. Лиана в его руках притихла, как мышка, которая заметила хищника. Подняв голову, она посмотрела на него и неловко рассмеялась. Она даже руку подняла, чтобы почесать макушку. Выглядела до ужаса мило и забавно, несмотря даже на то, насколько неестественным был ее смех. «Ну, я читала», — сказала Лиана спустя время. «Ну, где не скажу, не помню», — торопливо добавила она, когда заметила, что Ашер открыл рот. «Да и слышала кое-что то тут, то там. Торговцы любят поболтать. Ты же знаешь, да? Им дай волю, они могут весь день языками чесать». А о чем еще можно говорить, как не о магах? Это же так интересно. Что еще ты слышала? Спросил Ажер, теснее прижимая девушку к себе. Ему не нравилась причина затяжных объятий, но он не собирался жаловаться. Лиана в его руках ощущалась хрупкой и невесомой. Хотелось поднять ее на руки и отнести в свой замок, а там спрятать за сотни замков, чтобы никто не посмел смотреть на нее. Да разная, отмахнулась она. «О чем могут болтать люди? О королях, принцах и принцессах, налогах и ценах. О, еще о твоем правителе много говорят. Какой он, кстати? Я надеюсь, он не бывает в твоем замке?» «Почему?» — хмуро спросил Ашер. Ему не понравилось, что Лиана говорила о его отсутствии с такой надеждой. «Говорят, он страшный», — поделилась Лиана распространенными слухами. «Обычный», — возразил Блэквелл. «Неужели его внешность действительно настолько отталкивающая?» Мысленно сравнив себя с другими, Ашер не нашел ничего слишком критичного. «Да? Ну ладно, поверю тебе на слово», — фыркнула Лиана и попыталась отстраниться. Судя по ее лицу, она, наконец, осознала, что они все это время стояли в обнимку. В тот же момент на бледных щеках девушки вспыхнул румянец. Ашер с жадностью проследил за этим. Хотелось прикоснуться к тонкой коже, чтобы понять, действительно ли она такая горячая, какой выглядит. Можешь отпустить, со мной уже все хорошо, пробормотала Лиана, упираясь руками ему в грудь. Это действие выглядело настолько соблазнительным, что Ашару пришлось приложить всю силу воли, чтобы все-таки разжать руки. Ты уверена? спросил он, наблюдая, как Лиана суетливо отряхивает платье и возится с прической. Да, все хорошо, спасибо, отозвалась она, одарив его короткой и нервной улыбкой. Блэквеллу не нравилось подобное выражение на ее лице. Ему хотелось, чтобы она всегда беззаботно смеялась и сверкала невыносимо красивыми глазами. Впрочем, неловкость Лианы длилась недолго. Вскоре она снова носилась по поляне, рассматривая свою работу. Оживлять что-либо еще она не торопилась, но и без этого ей хватало впечатлений. — Ой, смотри, кролик! — крикнула Лиана, указывая в сторону высунувшегося из кустов зверька, И прежде чем Ашер успел ее остановить, бросилась к животному. Аня не добежала. Остановившись в трех шагах, она прислушалась к своему телу. Оно двигалось без каких-либо ограничений. В следующий миг ее обняли и оттянули назад. «Не трогай его!» — произнес Ашер чуть сбившимся голосом. Аня не собиралась, она еще не сошла с ума. Ей просто хотелось узнать, остановит ли ее Ашер с помощью своей крови. Пусть она и сказала, что ее не беспокоит подобное, но это было не так. Трудно не думать о том, что кто-то другой имеет полную власть над твоим телом и в любой момент может остановить твое сердце. Да, она по-прежнему считала это лучшим вариантом, чем смерть от яда, но полностью выбросить это из головы Аня не могла. Поэтому она решила, что сейчас подходящий момент. Аня желала знать, что сделает Ашер в условиях, когда ей может грозить опасность. А кролик... Аня сомневалась, что обычный зверек, родившийся в дикой природе, так просто выползет на поляну к людям. Не стоило забывать и о магии Ашера. Что-то Аня подсказывала, что простые животные должны избегать его, если не как чумы, то весьма активно. А этот зверь вел себя так, словно был ручным. Любому стало бы понятно, что здесь что-то не так. — Почему? — спросила Аня, повернув голову. Ашер взглянул на нее сверху вниз. В этот момент она ощутила жар чужого тела. Ее лицо вспыхнуло, они находились слишком близко друг к другу. Выпутавшись из чужих объятий, Аня покосилась на животное. К ее удивлению, рядом обнаружилась еще одна мордочка. Это нормальное поведение? задала она новый вопрос и ткнула пальцем в сторону зверят. Такие милые! Нет, ненормально, хмуро бросил Ашер, обошел Аню и направился к животным. Кролики настороженно замерли, их крошечные носики дернулись. Стоило Ашеру подойти, как они торопливо скрылись в кустах. Лицо мужчины выражало задумчивость. — Что такое? — поинтересовалась Аня, приближаясь. Ашер выглядела задаченным. — Это простые звери, — ответил он. — Действительно? Аня поняла, почему мужчина удивился. Такое поведение диких животных было поистине странным. К сожалению, узнать что-либо еще не представлялось возможным, так как зверей нигде не было видно. Из-за потраченной энергии Аня вскоре ощутила усталость. Ей все еще хотелось исследовать свои новые возможности, но сил на это не осталось. Поэтому в какой-то момент она успокоилась и пристроилась поближе к костру. Тем более, что в лесу к вечеру стало прохладнее. «Он задерживается!» Пробормотала Аня, убаюканная звуками леса и умиротворяющим присутствием мужчины. Да, согласился Ашер, напряженно глядя в сторону, где находилась столица. Как думаешь, что его задержало? Ашер нахмурился. Купить карету в срочном порядке было не так уж и просто. Обычно из-за дороговизны их делали исключительно на заказ. Именно поэтому Ашер велел слуге обратиться к королю. Я думаю. Ой! — воскликнула Аня, подскочив с земли. Резко развернувшись, она посмотрела вниз. Рядом с тем местом, где она находилась совсем недавно, сидело какое-то животное. Ашер в одно мгновение, оказавшийся рядом, оттащил ее от предполагаемой опасности. Он явно хотел ударить зверька магией, но Аня схватила его за руку и остановила. — Постой! — попросила она, с любопытством глядя на маленькое животное. Это был самый обычный ежик. Он с явным напряжением поглядывал по сторонам, время от времени забавно подергивая носом. В какой-то момент он замер, а потом посеменил кани, но через пару секунд настороженно замер, поглядывая на ашера. Ты его пугаешь, поняла Аня, присела и с любопытством осмотрела ежика. Тот дернулся в ее сторону и снова остановился. Тогда Аня обратила внимание на Ашера и ахнула, заметив, что он излучает темную энергию которая укутывает его как покрывало выражение лица ашера при этом было настолько пугающим что даже аня сглотнула и занервничала что то не так спросила она и неловко рассмеялась ашер ведь не мог разозлиться из-за простого ежика верно мужчина моргнул и перевел взгляд на нее выражение его лица сразу смягчилось аня выдохнула неужели показалось все в порядке заверил ашер складывая руки на груди «Это же не какой-то темный зверь из гиблых земель», — уточнила Аня на всякий случай. «Просто мы ведь еще далеко от них, так?» Ашер некоторое время молчал, а потом неохотно ответил. «Это простое животное». Это было правдой. Он не ощущал никакой темной энергии внутри зверя. Аня сразу улыбнулась и без страха протянула руку, желая погладить ежика. Тот дернул носом, словно хотел уткнуться в руку Ани, но в следующий миг занервничал. Спустя мгновение животное торопливо засеменило к кустам. Аня сначала не поняла, что случилось, но затем ощутила давление силы Ашера. Она встревоженно посмотрела на него. «Что происходит?» — спросила шепотом, волнуясь. «Неужели на них снова напали?» Аня даже встала, чтобы оглядеться, но рядом никого не было. Тогда она снова посмотрела на Ашера. Его взгляд, к ее удивлению, был прикован исключительно к убегающему ежику. «Он все -таки опасен?» – поинтересовалась Аня, сбитая с толку странным поведением работодателя. Он так страшно на ежика смотрел. Что ему сделало бедное животное? Уколола в детстве? Утащила любимое лакомство из-под носа? Ашер важно кивнул. Аня со скепсисом посмотрела в сторону кустов. В принципе, ежики действительно могли представлять опасность для человека. Их колючки и кожа были покрыты множеством паразитов. Простой укол мог вызвать инфекцию. Но что-то подсказывало Ане, что Ашера беспокоило вовсе не это. До ночи они еще несколько раз замечали различных животных, которые то и дело показывали носы из кустов, но их всех разогнал Ашер. Каждый раз его магия злобно вспыхивала, обрушиваясь на наглецов, посмевших тревожить отдых путников. «Ты не любишь животных?» — предположила Аня, подумав, что дело вовсе не в паразитах. В конце концов Ашер сам сказал, что его практически нельзя убить. Она сомневалась, что угроза Блох может так нервировать. Ашер угрюмо взглянул на нее и кивнул. Аня не поверила. «Они ведь милые!» — пробормотала она, замечая, как брови Ашера в тот же миг сдвинулись чуть сильнее. «Надоедливые!» — не согласился он. Аня пожала плечами, решив отпустить ситуацию окончательно. В чем бы ни состояла проблема Ашера с животными, это не ее дело. Он ее работодатель, поэтому следовало учесть его пожелания, пусть даже такое странное. Тем более, что заводить питомца Аня не собиралась. А утром она проснулась от того, что что-то щекотало ей нос. Громко чихнув, Аня сладко потянулась и открыла глаза. В следующий миг она захлебнулась криком и испуганно отшатнулась от мохнатой морды какого-то существа, подобравшегося к ней слишком близко.